Глава 77. что «Что ж ты так поздно пришла, милая? Уже три месяца. Операцию делать нельзя. Если только какие-то особенные обстоятельства. Изнасилование, например. Тогда напишу направление на аборт». «Что? Какой аборт?» «Прерывание беременности. По закону можно только до двенадцати недель». «Зачем? Зачем прерывание?» Я пытаюсь дышать, хотя новость о беременности совсем не новость для меня. Но все-таки одно дело сделать тест и увидеть две полоски, другое услышать от врача. Врача, который с самой первой минуты мне почему-то неприятно. И это, видимо, взаимно. Не понимая, почему она говорит про аборт. Неужели какие-то проблемы с ребенком? Рожать будешь? Она смотрит на меня скептически, с сомнением. «Смотри, я могу написать, что по социальным показаниям. Я хочу ребенка». «Девятнадцать лет. Студентка. Уверена?» «Прищуривается. Явно не ожидает меня такой реакции». «Да, конечно. Не замужем. Как воспитывать собираешься? На что?» «Хочется агрессировать, сказать, что это не ее дело. Что я пойду жаловаться, что она не имеет права со мной таким тоном разговаривать». Но понимаю, что сил на это у меня нет. Просто встаю. Ты куда? Стой. Да подожди, господи, нежные все такие. Остановись. Но я уже у двери. Мучительно хочется показать ей средний палец, но я сдерживаюсь. Убеждаю себя, что доктор все это сказала не со зла. По сути, ведь она права. Мне всего девятнадцать. Правда, двадцать исполнится совсем скоро но надвигающийся праздник меня скорее пугает, чем радует. Я студентка, вернее, почти уже нет. Институт забросила в последние недели. Хочу взять академический отпуск. Теперь вот точно придется. Да, у меня есть кое-какие сбережения, и зарабатывать я умею. Могу вернуть своих учеников. На подгузники мне хватит. А еще я могу сообщить о ребенке его отцу, Адаму Агдамову миллиардеру, и все у нас будет в шоколаде. И у меня, и у малыша. Но я не знаю, как это сделать, и мне очень стыдно. После всего, что я натворила, прийти и сказать «я беременна от тебя»… Да-да, я натворила, ревновала, подозревала его в связи с другой, наделала глупостей. Тогда мне казалось, что так правильно, было очень больно. И когда он приезжал, чтобы поговорить, чтобы просить прощения, я вспоминала то состояние, в котором ехала из аэропорта в машине Артура. Мне было настолько плохо, что я не могла дышать. Артур всерьез собирался ехать со мной в больницу. «Мне кажется, ты сейчас просто какой-то приступ схватишь. Инфаркт, блин!» «Алло, Ева, давай, соберись, или я скорую вызову. Просто отвези меня домой, пожалуйста». Он и отвез к себе домой. Так было ближе. И сам мне давление измерил. Ого, оказывается, мажоры это умеют. В загородном доме его предков тонометр нашелся. Потом он сделал мне горячий чай с сахаром, уговаривал поесть. А я просто провалилась в сон. Телефон вырубила. Утром увидела миллион пропущенных от Адама и Есмины. Маме я вечером еще написала, чтобы она не волновалась. Я в порядке. Я все ей потом объясню. Ева, дочка, ты хорошо подумала. Мама, пожалуйста, не надо. Ревела несколько дней. Я нехорошо подумала. Я вообще не думала. Просто закрылась. Сейчас понимаю, тогда же уже была беременная. Все это время была беременная. Меня просто гормоны крыли. И сейчас кроют. Адам приезжал несколько раз, пытался поговорить, убедить вернуться. Я была уверена, что поступаю правильно, говоря ему «нет». Я и сейчас уверена. Он сказал, что его терпение не безгранично, и не сказал, что любит меня. Да, я понимаю, что в глазах многих поступило очень и очень глупо, да, но нет. Я решила, что надо остановиться, пока эти отношения окончательно не разрушили меня. Мне казалось, разрыв с Адамом будет болезненным, но закончить отношения с Есминой было еще больнее. Яся тоже была настойчивой, просила, пыталась объяснить, а потом как-то резко прекратила все попытки. Так же, как и Адам. Не знаю, может, они договорились? Может. Я видела Есмину в универе. Собственно, из-за нее стала пропускать занятия. Возможно, мне стоило засунуть свою гордость куда подальше, забыть обиду, наплевать на желтую прессу, которая раздула целую историю с нашего расставания, как назло выставляя кучу фотографий Адама с разными женщинами. Мои фото с Артуром тоже попали в объектив папарацци. Интересно, как реагировал на это Адам? Скорее всего, ему было плевать. — Конечно, если я ему скажу о ребенке, он мне поможет. Наверное. Сижу в коридоре клиники, понимая, что сглупила, сбежав от врача. Но к этой конкретно возвращаться не хочу. Может быть, стоит пойти в платный медицинский центр? Или забить на все и просто записаться к другому доктору тут? Тратиться на врачей, анализы, учитывая, сколько денег понадобится на ребенка, нецелесообразно. Еще более нецелесообразно скрывать свое положение от Адама. Но мне страшно. Страшно, что он захочет забрать малыша. Страшно, что просто откупится деньгами, и мы ему будем не нужны. Страшно, что решит быть со мной только из-за ребенка. Страшно, что у него уже есть другая женщина, а я. Просто эпизод из прошлого. Может быть, даже не самый горячий и запоминающийся эпизод. Я ведь не могу сказать, что точно было у Адама Нуми. Да, ему было хорошо со мной. Он не притворялся, я уверена. Но ведь всегда можно найти ту, с которой еще лучше. Боже, пытаюсь собрать все свои мысли, понимая, что они расползаются, как тараканы в моей голове. Тараканов много, да, очень много. Представляю, как обсуждал бы это с Есминой и как бы мы обе смеялись бы над моей дуростью. Но Есмины нет. Я не пишу и не звоню она тоже. Мне поговорить особо не с кем, только с мамой. Но маме ведь всего не расскажешь. Не расскажешь, как горько, больно и тоскливо, как изнывает тело без ласки, как ночью я просыпаюсь в поту, вся возбужденная, и хочется плакать от того, что представляла его руки на своем теле. Бреду домой. По дороге захожу в ближайший дешевый супермаркет, Выбирая большое ведерко мороженого. Еще очень хочется чак-чак с медом, хотя я никогда особенно его не любила, а тут увидела, и аж слюни потекли. И на баклажанную кру тоже. Хорошо, что не на черную и не на красную. На заморскую у меня как раз денег хватит. И на душистой с корочкой свежий круглый черный хлеб. Ну все, точно меня догоняют капризы беременных. Надо скорее бежать домой, чтобы не было соблазнов. У моего подъезда стоит знакомая уже спортивная машина. Выходит Артур. В руках красивый букет. «Привет. Здравствуй». Артур впихивает мне букет и почти силой забирает пакет с продуктами. Хотя он вообще не тяжелый. «Но учебу совсем забила, да?» «Просто была у врача». «Заболела? Нет». Хочется сказать «забеременела», но я торможу себя. Незачем Артуру знать. Еще захочет рассказать другу Ярику. Тот, конечно, поведает Ясе, Ясе папе. Нет, не хочу, чтобы он узнал вот так. Не знаю, когда и когда сообщу ему, но точно не через десятые руки. Не рада мне совсем? Я неважно себя чувствую, прости. Ты сказала, что не больна. Я не больна. Просто последствия травм беспокоят, суставы болят. И что говорят врачи? Витамины, препараты разные назначили. Я могу купить, скажи, что нужно. Артур хороший, очень. Я даже не ожидала, честно говоря. Думала, как только он поймет, что секс ему тут не обломится, свалит в закат. А он не валит и ничего не требует. Пару раз пытался меня целовать, ну и все. Я не готова отвечать. Я словно замерзла, превратилась в ледяную статую. Надо уже как-то возвращаться в нормальное агрегатное состояние. В конце концов, ради ребенка я должна. Спасибо, я пока сама справляюсь. Поехали, пообедаем где-нибудь. Я прямо с лекции к тебе, голодный. Пойдем, я тебя покормлю. К тебе? Артур искренне удивлен. Я его ни разу не приглашала и вообще вела себя с ним, скажем так, суховато. Несмотря на то, что некоторые журналисты, освещая наш роман, в прессе на полном серьезе уже нас поженить собрались. «Да, ко мне. Дома никого. Мама на работе, брат на учебе, бабуля в санатории. У нас все просто без изысков, оно домашнее. А борщ я сама варила». Ого, реально борщ умеешь? Ага, хочешь тебя научу? Мужчина должен уметь готовить. Ну, я кое-что умею. Могу тоже как-нибудь продемонстрировать таланты. Его гордый вид заставляет меня улыбнуться. Я бы на это посмотрела. Идем? Поворачиваюсь к подъезду и замираю. Чуть поодаль на парковке стоит знакомый огромный внедорожник а рядом не менее знакомая фигуры в черном пальто. И глаза у него тоже черные от ярости. Замираю, не двигаюсь, просто не могу. Чувствую, как все краски с лица сползают. Мне неприятно, что он увидел меня в такой ситуации, но ведь и я увидела его в аэропорту, в такой же. Потом Адам объяснял мне, что должен был помочь дочери друга устроиться в отеле что если бы я вышла, он бы нас познакомил и не стал бы прятаться. Он не сказал мне о том, что занимается с этой китаянкой просто потому, что понимал, как именно я могу отреагировать. Мол, потому и не признался, что я буду ревновать и надумывать себе что-то там. Я ведь могу сейчас подойти к нему и сказать о ребенке. Могу также пригласить поесть моего борща. Извиниться перед Артуром и объяснить, что мне нужно поговорить с Адамом наедине. Я ничего не делаю. А Адам ухмыляется, разводит руками и садится в машину, которая почти сразу срывается с места. Что ж, теперь, наверное, точно все. Ком давит горло. Очень хочется плакать, но я не буду. На зло ему не буду плакать. И вспоминать не буду. И про ребенка скажу, когда мне будет удобно. Если вообще скажу. Вряд ли Адаму теперь интересна эта тема. Я так понимаю, борщ отменяется? У Артура виноватый голос. Интересно, он видел машину Адама? Понял, кто ко мне приехал? Впрочем, какая разница? Адамов сделал свои выводы. Как и я в свое время. Нам лучше не вместе». Мы причиняем друг другу слишком много боли. Почему отменяется? Пойдем. Я дико проголодалась.